Элис батлер «Свиньи есть свиньи» Литературный источник является общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. Мик Фленнери, агент международной компании «Экспрессов» в Весткоте, стоял за прилавком в своей конторе и негодующе ударил кулаками по прилавку. По другую сторону прилавка стоял мистер Морхаус, злой, красный, весь дрожа от ярости. Спор двух упрямых людей длился уже с полчаса и велся далеко не в парламентских тонах. А Фланнери и Морхаус были упрямы, как дюжины верблюдов. Миг потому, что был ирландец, а Морхаус из принципа. А предмет спора мирно покоился на прилавке между обоими упрямцами. Это был самый обыкновенный ящик из-под мыла, на котором вместо крышки было натянуто проволока частыми рядами, образуя грубое, но довольно сносное подобие клетки. А в ней пара пятнистых гвинейских морских свинок меланхолично жевала листья салата. «Делайте, что хотите!» — кричал Фланнери. «Платите и забирайте вашу посылку, или не платите, и я уберу их обратно на полку. Правило есть правила мистер Морхаус, и миг Фланнери не для того тут поставлен, чтобы нарушать их, да?» «Ах вы, безнадежный идиот!» — кричал мистер Морхаус, бешено суяв в нос агенту тощую засаленную книжку. — Да почитайте вы как следует ваши же собственные печатные правила. Кролики домашние из Франклина в Весткот в хорошем ящике. Двадцать пять центов за штуку. Он швырнул книжку на прилавок. — Какого же вам дьявола еще надо? Разве это не кролики? Разве они не домашние? Разве они не в хорошем ящике? Ну? И задыхаясь от возбуждения, он начал шагать по конторе. потом вдруг повернулся к флри и произнесся стараясь говорить спокойно кролики понимаете кролики 25 центов за штуку вот здесь пара 12 два. дважды 25 50 50 понимаете вот эти самые 50 центов флри не спеша открыл книжку порылся в ней и и остановился на 74-й странице. «А я не возьму эти 50 центов!» — лукаво произнес он. «Вот тут и правило вам прописано. Если агент, то есть я, стало быть, находится в сомнении, которое из двух правил применить, он должен выбирать то, которое выгодно компании. Вот! И в этом случае, мистер Морхаус, я нахожусь в сомнении. Может быть, эти животные кролики... «Может быть и домашние, но это могут быть и свиньи». «В таком разе мои правила говорят вот что. Свиньи из Франклина в эсткот тридцать центов штука». «И насколько я постигаю рифметику, дважды тридцать шестьдесят, а не пятьдесят, да». «Глупости!» – завопил мистер Морхаус. «Дикая нелепость!» «Поймите вы, идиотский ирландец, что правило подразумевает обыкновенных свиней». «Домашних свиней, а не гвинейских свинок!» Но Фленнери был непоколебим. свиньи есть свиньи», — твердо сказал он. «Гвинейские или датские или ирландские — это все равно международной компании Мико Фленнери. Относительно их национальности мне разбираться не надо, этого в правилах нет. По мне, что голландские, что русские свиньи — одно. Свиньи есть свиньи, и все тут». Мик Фленнери поставлен тут для охраны интересов компании, а не для того, чтобы говорить со свиньями на сорока языках, чтобы узнать, где они родились и кто их родители, да?» Мистер Морхаус запыхался от негодования. «Ладно же!» — крикнул он. «Вы еще обо мне услышите. И ваше начальство тоже. Ведь что за наглость!» Он обращался непосредственно к морским свинкам. «Вы подумайте только! Я же ему даю пятьдесят центов, а он не желает брать, а? Каково?» ну, такс оставьте свинок у себя до тех пор, пока не будете согласны получить пятьдесят центов. Но клянусь Георгом, если с их головы падет хоть один волос, я вас привлеку к суду». И он вышел, хлопнув дверью. Фанри бережно поднял ящик с прилавка и поставил его в угол. Он вовсе не испугался. Наоборот, состояние духа у него было самое умиротворенное, как у исправного служаки, с честью исполняющего обязанности. А мистер Морхаус вернулся домой в ярости. Его сынок, ждавший свинок, понял это отлично и не стал предлагать бесполезных вопросов. Он был умный мальчик и знал, что мальчики, попадающие отцам под сердитую руку, имеют основательные причины пожалеть об этом. И он удрал в дальний угол сада. «Что такое свинки?» — думал он. «Разве мягкие места мне не дороже свинок?» Пожалуй, он был прав. Мистер мурхаус более ворвался в дом. «Где чернила?» — с порога закричал он жене. Миссис Морхаус виновата заморгала глазами. Она никогда не использовала чернил. Она никогда не видела чернил, не трогала их, никогда даже не думала о чернилах. Но она твердо знала, что из утверждения своей невинности ничего хорошего не выйдет. «Я найду с Сэмми», — робко заметила она. Перебрав и перепробовав пальцем дюжины темных жидкостей из кучи склянок в челане, Обжегший себе палец какой-то кислотой, она, наконец, остановила выбор на одном пузырьке. К ее счастью, там были именно чернила. Мистер Мурхаус за один присест накатал письмо и встал из-за стола, торжествующе ухмыляясь. — Попадет же этому чертову ирландцу! — воскликнул он. — Только бы они получили это письмо! То-то будет потеха! Через неделю мистеру Морхалзу принесли с почты заказное письмо – длинный официальный пакет со штемпелем междугородной компании «Экспрессов» в левом верхнем углу. Он поспешно разорвал конверт и вынул оттуда лист прекрасной пергаментной бумаги с водяными знаками. В углу инициалы компании номер по журналу А6574 и дата. Письмо было короткое. «Милостивый государь, мы получили ваше уважаемое письмо, содержащее жалобу на известное вам нарушение правил компании в деле с гвинейскими свинками, отправленными из Франклина в Весткат. Ваше письмо было адресовано председателю компании. Сообщаем вам, что все претензии на высокие тарифы должны направляться в отдел жалоб. Имеем честь оставаться». И так далее, и пять подписей. Мистер Морхаус немедленно сел писать в отдел жалоб. Меньше чем на шести больших страницах не сумел излиться его ядовитый сарказм, злые намеки и острые сравнения. Он перечитал, порадовался тому, какой он умный, и написал на конверте «в отдел жалоб». Через пару недель он получил свое письмо обратно в сопровождении ответа отдела жалоб. «Милостивый государь, ваше уважаемое письмо от 16-го сего месяца, адресованное в отдел жалоб, касающееся дела о гвинейских свинках Франклин-Выскот, получено нами. Мы запросили об обстоятельствах дела агента, и копия его рапорта при присем прилагается для сведения». Он доносит нам, что вы отказались принять посылку и уплатить следуемую сумму. Ввиду наличия последнего пункта, являющегося весьма важным в общей картине дела, рекомендуем вам обратиться в отдел тарифов с совершенным почтением шесть подписей. Мистер Морхаус почувствовал некоторую усталость, однако сел писать в тарифный отдел. Он точно и ясно изложил все дело, привел самые серьезные аргументы в защиту своего мнения, что гвенийские свинки не свиньи, подкрепив их выпиской трех страниц из популярной энциклопедии, полезной для сельских жителей. Со всей аккуратностью и медлительностью свойственной блестяще организованному учреждению письмо мистера Морхауза было занумеровано Занесено на несколько карточек, проведено через ряд книг и отделов и тогда поступило на рассмотрение. Дубликаты, копия счета, копия первых писем, копия рапорта о Флэннере и дюжина других необходимых справок были подколоты к этому письму и, переходя со стола на стол, оно попало в папку секретаря на доклад, а затем и к начальнику тарифного отдела. Глава тарифного отдела положил ноги на стол, зевнул и бегло просмотрел разбухшее дело о гвинейских свинках. «Мисс Кэп», — крикнул он стенографистке, — «пишите агенту Весткот и Прошу объяснить, почему, согласно всех прилагаемых справок, посылка с крысами не была выдана». Мисс Кэп нацарапала в своем блокноте две страницы курячков и уголков, и подняла глаза на патруна, застыв с карандашом в руке. Глава тарифного отдела еще раз просмотрел бумаги. «Хм... Гвинейские свинки... Свинки... Да... Может быть, они уже подохли за эти два месяца? Мисс Кэп, пишите. Напишите, в каком состоянии посылка в настоящее время. Все». Он бросил пачку бумаг на стол стенографистки, снял ноги со своего стола и отправился завтракать. Мик Фленнери, получив письмо из тарифного отдела, покачал головой. «В каком состоянии посылка в настоящее время?» — повторил он задумчиво. «И ты им все нужно знать, этим клеркам, удивляюсь. В каком состоянии? Хвала святому Патрику, насколько я знаю, в хорошем! По крайней мере, я ни разу не обращался к ветеринару. Может быть, этим клеркам хочется, чтобы я позвал доктора и написал им, каков пульс у свиней? Смешно. Одно я знаю твердо. У них больше, чем свиной аппетит, даже не по росту. Как они кушают? Ничего, слава богу. Слопали пару глинищ валявшихся в кладовой и ящик свечей». «Если бы наши бедные ирландские свиньи ели столько, сколько эти гвинейские, они были бы гордостью Ирландии!» Ворча, он направился в кладовую и заглянул в ящик для перевозки машинных частей, где теперь сидели свинки. Прежний был уже мал. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь восемь!» — считал он. «Семь пятнистых и одна совершенно черная». «Все чувствуют себя прекрасно и жрут, как гипопотамы резюмировал он свои наблюдения и пошел писать ответ. «Мистеру Моргану, начальнику тарифного отдела, почему я говорю, что гвинейские свиньи — свиньи, а не что-нибудь еще? И всегда они будут свиньями, пока вы мне не прикажете, чтобы они не были свиньями. Тогда я брошу на сиденье нашу книжку правил». «Свиньи, свиньи, и бросьте ваши шутки о домашних крысах. Какой дурак станет выписывать крыс, скажите, пожалуйста? Свиньи – дело другое. Так и плати за свиней, а не за крыс. Что касается их здоровья, благодарю вас. Они находятся в вожделенном здравии, чего и вам желаю». Мик Фленнери, агент НКЭ Весткот. Постскрипт. Их теперь восемь штук. Прекрасная семейка. Едят, как дай бог, нам с вами. Ещё постскрипт. Я уже заплатил из своих два доллара за капусту, которую не обожают до смерти. Кому писать счёт? Вам или кому ещё?» Морган, глава тарифтного отдела, получив это курьёзное письмо, засмеялся, потом перечитал его и стал задумчив. «Чёрт возьми», — сказал он, — «Фленнери прав». «Свиньи есть свиньи». Но все же хотелось бы получить более авторитетное подтверждение. «Мисс Кэпп, пишите. Агенту и им Что касается посылки с гвинейскими свинками за номером А-6754, правило 83 главной инструкции агентам ясно говорит, что агенты должны взыскивать с получателя всю стоимость прокорма и так далее, и так далее». Всех затрат, производимых во время перевозки или хранения. Предлагается вам получить причитающуюся вам сумму с получателя. Фленнери получил это письмо на следующее утро и заворчал. «Предлагается получить. Как эти клетки любят разговаривать, а? Мне предлагают получить 2 доллара 25 центов с Морхауса. Вот ловко-то будет. Мистер Морхаус, вас следует 2 доллара 25 центов». совершенно верно мой дорогой друг фленнори очарован вашим посещением получите ваши денежки вот штука то послушаем начальство и он отправился на звонок вышел сам морхаус Ха засмеялся он увидев фленнори согласились такие поняли какого дурака валяли я был уверен что вы придете но тащите ящик «Никаких ящиков!» – холодно ответил Фленнери. «А вот счет мистеру джона Эсморхаусу на 2 доллара 25 центов за капусту, съеденную его гвинейскими свиньями. Угодно ли заплатить?» «Заплатить за капусту? Вы хотите сказать, что пара крошечных свинок?» «Восемь!» – поправил Фленнери. «Папа, мама и шестеро младенцев. Всего восемь, с вашего позволения!» Вместо ответа Морхаус свирепо захлопнул дверь перед носом Фленнери. Тот вопросительно посмотрел на дверь. По-видимому, адресат не хочет платить за капусту, съеденной его посылкой. Насколько я знаю правила, это значит, что мне не с получать мои 2 доллара 25 центов. Мистер Морган, начальник тарифного отдела, сидел в кабинете председателей междугородной компании «Экспрессов», обсуждая вопрос о гвинейских свинках. Являются ли они свиньями или не свиньями? Председатель смотрел на это дело просто. «Каков тариф для свиней и кроликов?» – спросил он. «Свиньи – 30 центов, кролики и крысы – 25 центов». «Тогда, без сомнения, гвинейские свинки и – свиньи». «Совершенно верно», – ответил Морган. «Я тоже так думаю». «Предмет, который можно оценить двумя способами – Нужно оценить по высшей ставке. Но дело в том, свиньи они или нет. Может быть, они кролики. А знаете, это похоже на правду. Я думаю, что гвинейские свинки – нечто большее, чем кролики. Так сказать, промежуточное звено между кроликами и свиньями. По-моему, вопрос нужно ставить так. Принадлежат ли гвинейские свинки к семейству домашних свиней? Я запрошу профессора Гордона, он специалист в этих вопросах, оставьте-ка мне бумаги. Он положил бумаги в отдельный ящик и написал запрос профессору Гордону. К несчастью, профессор в это время путешествовал в Южной Америке, охотясь за зоологическими редкостями, и письмо председателю было переслано ему в Америку его женой. И когда профессор блуждал по вертепам Антт, где еще не бывал ни один белый, письмо летало взад и вперед по всей Южной Америке. Председатель успел забыть гвинейских свинок, забыл о них и Морган. Но не забыл о них Фленнери. Половину своего времени он наделял службе, а другую половину посвящал им. и задолго до того, как профессор получил письмо президента, мистер Морган получил письмо от Фленнери. Он писал, «Что касается этих гвинейских свиней, я не знаю, что и делать с ними. Бог благословляет их потомством очень щедро, ни один ящик им не годится. Их теперь тридцать две, и я думаю, они намерены продолжать и дальше в том же духе. Либо их продавать... «Либо позвольте занять станционное помещение для них. Отвечайте скорее». Морган схватил телеграфный листок и написал «Агенту Весткотт. Не имеете права продавать посылок». А потом направил Фленнери подробное письмо с объяснением, что свинки не принадлежат компании и их должно задержать до разрешения вопроса. Он рекомендовал Фленнери получше ухаживать за ними, чтобы не вызвать нападков на компанию. Фленнери прочел письмо и вздохнул. Самый большой ящик был ужимал этому многообещающему семейству. Мик отметил 30 футов станционного помещения, сдвинул туда все ящики, устроил загородку и пустил свинок. Потом возвратился к своим делам. Теперь он работал с лихорадочной быстротой, чтобы скорее управиться с делами и бежать к свинкам. А они требовали немалого внимания. Еще бы! Тридцать две души, которые хотят есть, грызут все, что не попадя, пакостят и размножаются, размножаются. Через некоторое время Мик пришел в отчаяние. Он взял кулачок бумаги, написал на нем крупно «Сто шестьдесят». и отправил Моргану. Морган вернул бумажку, спрашивая, что это такое. Фленери отвечал, «Теперь их сто шестьдесят штук, этих свиней. Ради Бога, позвольте хоть часть продать. Вы хотите, чтобы они меня самого слопали, что ли?» «Не продавать свинок», настойчиво телеграфировал Морган. Вскоре после этого председатель компании получил письмо от профессора Гордона. Это было длинное ученое послание, но самое главное заключалось в двух строках. Профессор писал, что гвинейские свинки и домашние свиньи, обыкновенные, принадлежат к разным семействам. Он писал еще, что гвинейские свинки весьма плодовиты и быстро размножаются. «Они не свиньи», – сказал председатель Моргану. «Их тариф – 25 центов за штуку». Морган сделал соответствующую резолюцию на деле номер А-6754 и передал его в экзекуторский отдел. Экзекуторский отдел оформил все дело и известил Фленнери, что имеющихся у него 160 гвинейских свинок он должен передать адресату, взыскав с него по 25 центов за штуку и особо за их содержание». В этот день Мик Фленнери бросил все дела и считал разбегающихся свинок, от которых рябило в глазах. «Уважаемый экзекуторский отдел», — писал он, — «конечно, вы имели право думать, что их сто шестьдесят, но с тех пор прошло время, и я насчитал их восемьсот и потом бросил. Сколько бы их ни было, и кто мне отдаст мои шестьдесят четыре доллара за капусту, что пожрала эта пятнистая орава?» Много писем с запросами и ответами летало туда и обратно, пока экзекуторский отдел уразумил, почему вышла ошибка, почему вместо 160 стало 800 и почему свинки едят именно капусту, а не что-нибудь другое. Свинки оттеснили Фленнери в уголок контуры, где ему осталось три квадратных фута на все дела. Всю остальную часть прочно заняли свинки И согласно распоряжению компании, Фленнери нанял двух мальчиков, чтобы ухаживать за ними. На следующий день Фленнери пересчитал свинок. Их стало на восемь штук больше. И когда, наконец, экзекуторский отдел согласился на цифру восемьсот, их уже было тысяча шестьдесят четыре штуки. Фленнери обнес загородкой свою контору и отдал ее под общежитие своим врагам. А враги все пребывали. Экзекуторский отдел слал письмо за письмом, но Фленнери был слишком занят, чтобы читать их. Наконец, наручный вручил ему телеграмму. «Ошибка в счете загвинейских свинок. В защите только за пару пятьдесят центов. Скорее, сдайте всех адресату». Прочтя телеграмму, Фленнри подпрыгнул на три фута, что при его возрасте было большой маркой. Со всей быстротой, на которую был способен его карандаш, он написал счет и пустился бегом к дому мархауса У калитки он замер в столбнике. Дом смотрел на него пустыми окнами, сквозь которые было издалека видно все внутреннее расположение комнат. А на столбе террасы висела дощечка. Сдается. Мистер Морхаус уехал. Фленнери пошел обратно. Шестьдесят девять свинок родилось в его отсутствии. Он пошел собирать справки в городе. Оказалось, что Морхаус не просто переменил квартиру. Он уехал совсем из Весткотта. Печально возвращался он на станцию, и далее сообщение мальчиков, что за его отсутствие появилось на свет еще двести свинок, не вернуло ему хорошего расположения духа. Он послал телеграмму в экзекуторский отдел. «Не могу получить пятьдесят центов за пару свиней. Адресат выбыл неизвестно куда. Что делать?» Флэнери. Эта телеграмма была вручена клерку экзекуторского отдела, который, засмеявшись, сказал товарищам, «Надо велеть ему прислать свой стадо в главную контору, а то они в самом деле съедят беднягу». И он телеграфировал Фленнери приказ об отправке гвинейских свинок в Франклин. Получив приказ, Фленнери немедленно принялся за работу, наняв на помощь шесть мальчуганов. С энергией отчаяния сколачивали они клетки из всех ящиков, которые только нашлись, набивали их свинками и немедленно отправляли в Франклин. День за днем клетки с гвинейскими свинками непрерывным потоком лились из весткотов Франклин, а Фленери с помощниками не покладали рук, скалачивали набивали, отправляли. К концу недели они отправили 2800 клеток со свинками, а в конторе оставалось еще в четыре раза большее количество, чем в начале отправки. «Остановите посылку свиней! Склады полны!» – телеграфировали из Франклина. «Не могу остановиться!» – отвечал Фленнери и посылал, посылал. Со следующим поездом из Франклина прибыл инспектор компании. Он имел категорические инструкции приостановить поток гвинейских свинок, чего бы это ни стоило. Выйдя на станцию, он увидел ряд вагонеток, стоящих вблизи багажной конторы Фленнери. А у самой конторы стоял открытый товарный вагон, и десяток мальчиков непрерывно таскали туда кульки и корзины, полные свинок. В самой конторе Фленнери стоял посреди комнаты, без куртки, засучив рукава, сгребал угольной лопатой свинок и наполнял ими корзины, кульки, мешки. Он гневно зарычал на инспектора «Оставьте меня в покое! Когда вагон будет полон, я расквитаюсь с этими тварями. Клянусь, никогда не иметь дело с иностранными свиньями. Да, сэр, они чуть не уморили меня. Я спал на крыше вагона последнее время. В следующий раз я буду знать, что свиньи не свиньи, а кролики». «Правила правилами, но вторично вы не оставите Мика Фленнери в дураках. Когда идет вопрос о жизни, к черту все правила, да? И пока Фленнери будет стоять за этим прилавком, свиньи не свиньи, а кролики. Коровы-кролики, лошади-кролики, и львы, и тигры, и скалистые горы — все это кролики по двадцать пять центов и ни копейки больше!» Он задохнулся и остановился. Оставалось уже немного свинок, сотня, не больше. Когда он заметил, что осталось груза мешка натрия, обычное хорошее настроение вернулось к нему. «Хорошо, однако», — весело сказал он, — «а ведь могло быть и хуже. Что бы я делал, если бы это были не гвинейские свинки, а слоны, а?»